Глава 8 Супостаты Когда мы всей кучей высыпали на улицу, в небе начался бой. Кумир моего детства вступил в неравную схватку с Дракон? Нет, не так. Дракон. Самый, что ни на есть настоящий китайский дракон. Твою мать, как говорит Федя. Размер, правда, у него был так себе, наш Горыныч поболее будет. Но вот цвет впечатлял темно красный с золотыми узорами по бокам. При движении дракона чешуя меняла оттенок и становилась то ярко-красной, то оранжевой, то снова переходила в темный. Зрелище было потрясающее. Мы встали с Жекой как вкопанные, и рты открыли от неожиданности. Фредди, увидев наши удивленные лица, хмыкнул. «То есть, Горыныч с тремя головами, это нормально?» А вот красный китайский дракон – прям восьмое чудо света, да? Горыныч наш, родной, мы к нему привыкли, а вот такое чудо в первый раз видим. Взяв себя в руки, пробормотал я. Кто это? Это Чен. Человек-дракон. Или просто Драко. Пояснил Фредди, а затем заорал дракону. Чен, твою мать, ты чего творишь? Но тот не удостоил нас ответом и, сделав очередной кульбит, ударил хвостом, отбрасывая стипмана на несколько метров, затем выпустил струю огня, которая устремилась к Эму. Тот, в свою очередь, закрутил такой маневр, что струя пролетела мимо. Ринувшись вперед, он нанес подракону сокрушительный удар, после которого тот с ревом улетел метров на пять, врезался в стену, но ориентацию не потерял. Немного отлетев от Кэма, он выпустил по нему очередную струю огня, но нашего так просто не возьмешь. Стипман снова изобразил кульбит и ринулся в атаку. Провел серию ударов по голове, и тут по нему ударила воздушная волна, которую создал Чен, закручивая кольцами хвост. Очень глупый ход со стороны Красного. Нашего Стипа даже не отбросило. И вместо того, чтобы попробовать одолеть моего товарища каким-нибудь ударом, тот взял и снова запулил огнем. Только на этот раз это была не струя, а несколько огненных шаров, выпущенных из лап дракона. Костюм Стипмана вспыхнул, словно факел, Алена закричала в испуге, а я стоял и улыбался, потому что для моего друга это даже не баня, учитывая, что он может управлять стихией огня. Так и случилось. Стип даже не заметил, что продолжает схватку без штанов. Он схватил дракона за шею и локтем молотил его по башке. Все правильно. Надо встряхнуть эту газовую горелку и вызвать у него острый приступ головной боли, чтобы голова закружилась и тошнить начало. «Шибись!» – закричал Жека и схватил кованую скамейку у подъезда. Он размахнулся ею так, что даже ногу приподнял, и со всего этого маха метнул снаряд в Чена. Кэм едва успел отскочить, и как только лавка встретилась с супостатом, что было силы, приложил тому ногой по голове. Дракон летел недолго, буквально метрах в трех позади него находился фонарный столб. Он врезался и по инерции намотался на него, как леска на катушку триммера. Первая половина туловища в одну сторону, а вторая в обратную. Ну и довершила дело скамейка, которая загнулась вокруг, словно браслет на руке. Конечно же, столб не выдержал такого надругательства и пригнулся к земле матушке Но враг был обездвижен. Мы с Жекой даже подоспели, чтобы чуть-чуть концы у лавки подогнуть и затянуть потуже, ровно посередине. Трепыхался он долго, пока не понял что в таком положении делать особо нечего. Дракон оказался довольно сильным. Несколько раз скамейка предательски скрипнула, так что пришлось ее немного придержать. «Чен, мать твою, от тебя я этого не ожидал!» К месту схватки подошел Фредди. Как обычно, все это время он тщательно занимался сигарой. «Пошел ты, Фред!» – прошипел Драко. «Нет, я все понимаю, кроме одного». Между тем, спокойным тоном продолжил Фредди и выпустил лезвие. «Тебе чего не хватает, Чен? У тебя же денег столько, что задницы не сожрать». «Я не понимаю, о чем ты». Сделал удивленное лицо тот. «Я защищал Маркуса. А вот почему ты на него напал, я хотел бы услышать». «Потому что он враг, Чен». Это он, вынес офис сегодня утром. Он ограбился эти хранилища. Он и есть сол. Спокойно пояснил гепард и черкнул зажигалкой. Ты в этом уверен, Фред? Серьезно, заявил дракон. А вот у меня другая информация. Ну-ка, поделись. пыхнул сигары Фредди. Вам придется меня освободить. Ага, сейчас, держи карман шире! хмыкнул Жака информация у меня с собой на телефоне чтобы достать и показать мне нужно снова обернуться в человека в таком состоянии я сделать этого не могу так понятнее огрызнулся чен мы переглянулись между собой потом стип кивнул соглашаясь с таким вариантом а женька сказал хорошо но учти если что я тебя на три узла завяжу как узелки на память усвоил дракон кивнул, и мы разогнули скамейку, чтобы ослабить захват и дать возможность этому червяку распутаться. Как только он слез со столба, мы тут же напряглись. А ну как деру сейчас даст? Но вместо этого раздался хлопок, и вместо дракона перед нами стоял совсем молодой парнишка и действительно китаец. Ну, может, и не совсем китаец, а американец китайского происхождения. Но характерные черты лица... Не оставляли других вариантов. Он достал из кармана куртки смартфон, поискал там что-то и повернул экраном к нам. «А как вам такое?» Он включил видеозапись, на которой мы вчетвером несем на руках, немного много ни мало, змея Горыныча. Спелена ли его, будто дитя? Чем только он не перемотанный. Несем с какой-то съемочной площадки, за нами бежит женщина с белыми волосами и кричит. «Верните его на место!» мне еще финальную сцену на нем верхом играть. Затем картинка меняется, и вот, мы уже грабим национальный музей в Афинах, а затем и наше хранилище на Руси-матушке». «Где ты это взял, Чен?» «Тут же поинтересовался у него Фредди. Ты же понимаешь, что нас подставляют». «Я верю своим глазам, Фред», — с улыбкой ответил тот. И здесь ты выступаешь в роли плохого парня. И это я еще молчу о той драке с белой леди. Белла сама на нас напала. Мы просто защищались. И, кстати, не подскажешь, почему она это сделала?» Спросил Кэм. «А ты как думаешь? Нам все про вас рассказали, а уж видео – лучшее тому доказательство». «Дай угадаю. А сказочник тот правдивый Сол?» Вставил свои пять копеек Женька. «А что, в чем проблема? У него есть железные аргументы и доказательства. А что есть у вас?» «Тут уж нам крыть было нечем. А главное, что логика в его словах была. У нас действительно не было ничего в нашу защиту. А вам не объяснили, зачем нам это?» Попытался я внести хоть какую-то толику сомнения. Ведь если нет объективной причины для подобных поступков то есть шанс, что те, кого ввели в заблуждение, задумаются. «А кто может знать, что у вас в головах творится?» – удивился Чен. «Вы, может, решили весь мир подчинить себе? Хотите стать самыми главными и чтобы все вам подчинялись?» «Да, не задумаются. Там этим заниматься никто не хочет. Судя по всему, или им так мозги промыли, что нормально мыслить они уже не в состоянии?» Ну что, господа, повернулся к нам Фредди и выпустил большой клубок дыма. Поздравляю наши задницы. Теперь мы вне закона. Нас подставили по полной программе. Ё-моё! Испуганно произнес Джека. Это, братцы, что же получается? Мы теперь за плохих, что ли? Вот это я попала с вами, радостно сказала Алена. Мне же теперь можно завтра на работу не идти. Красота! «Эй, тихо, тихо!» – остановил ее я. «Здесь все-таки опасно, а отлетит, чего и в глаз попадет. Тогда уже не такая и красота будет». «Пф!» – отмахнулась она. «Мы же в сказке, тут наверняка такое есть, что и третий глаз сделать можно». «Ну, там не все так просто», – замялся я, пытаясь привести еще хоть какие-то доводы. «Значит, можно!» – беззаботно махнула она. «Что делать-то будем, братцы?» — спросил я остальных. «Это же, получается, они огонь похитили». «Когда?» В один голос спросили меня Фредди с Кэмом. «Ну как, когда?» — даже задумался я. «Когда Горыныча нашего украли». А «Ведь точно. Дракон трехглавый», — пробормотал Кэм. «Значит, осталось всего два предмета. Нужно узнать, что они себя представляют», — быстро заговорил я. Если мы будем это знать, то сможем помешать забрать хотя бы один. Стоп, это же прямая подсказка. Я даже начал ходить взад-вперед, а друзья стояли в рядок и провожали меня головами. Нам нужно понять, по какому принципу отбирать эти предметы. Скорее всего, они общеизвестные. продолжил диалог с собой я, и мы должны первыми украсть один из них. «Это как так украсть? Ты что, Вань?» «Совсем крышей поехал!» Уставился на меня Жека. «Парень чертов гений! Я же говорил!» Щелкнул пальцами Фредди. «Мы вынесем артефакт, и Сол не сможет завершить ритуал!» «Это, конечно, все запутано, но что-то в этом есть», задумчиво пробормотал Жека. «Ну что, когда на дело идем?» «Чур, я на шухере стою!» «Ага, чтобы свалить первым, если что!» ответил на шутку я. На шухер Аленку поставим. Сейчас важно не это. Нам необходимо понять принцип отбора предметов. Мы точно знаем, что это имеет отношение к стихиям, но вот какая здесь логика? Как, к примеру, пересекаются Горыныч и Трезубец? Что там, что там, по три головы, не задумываясь, ответил Жека. Я даже рот открыл от удивления, просто встал и хлопал глазами. Как чертов гений? не усмотрел элементарного. Ведь действительно, всего по три. Я угадал, да? довольно заявил Жека. Кажется, да, улыбнулся я. Фред, ты видел, кто здесь теперь, чертов гений? Да, сэр, отсультовал тот. У этой задницы котелок варит, что надо. Значит, нужно искать все предметы с тремя головами. Озвучил наконец мои мысли Стип. Но я понятия не имею. «Что это может быть? Здесь должно быть что-то еще. Нужно вернуться и еще раз внимательно осмотреть перевод рукописи». И в это время за спинами друзей раздался хлопок. Чен снова обернулся в дракона, взмыл в воздух и выпустил струю огня в окно квартиры Маркуса. С шумом она унеслась внутрь и полыхнула там ярким огнем, уничтожая нашу подсказку. Нам оставалось только провожать ее глазами, как собственно и хохотавшего дракона Чена, который умчался в небо. Вот это поворот, мать его! Прокомментировал события Фредди. Что если попытаться найти этого переводчика? Предложил я. Наверняка он лучше всех знает об этом папирусе. О да! Согласно, кивнул Кэм, тут пишут, что он спрыгнул с ума и сейчас лечится в психиатрической клинике. Стипман. Помахал перед нашими лицами телефоном. «С психами тоже можно разговаривать», — покачал головой я. «У нас в 10 километрах психушка была. Мы туда пацанами на велосипедах гоняли. Вначале просто посмотреть, посмеяться. А потом так их жалко стало, мы им конфеты возили. С одним даже подружились. Он смешной такой был, но очень добрый». «А почему был, а?» Стипа заинтересовал именно этот момент. «Да потому», — отмахнулся я, — «у нас много чего было, а теперь вот не стало. Хорошо хоть школу отремонтировали. Правда, там денег только на материал нашли, но мы с нашими мужиками за лето там такой шмон навели, как новая стоит». «Это самая добрая история, что я слышал», — грустным голосом произнес Стипман. «Да вы национальный герой, вас нужно по телеку показывать». «Да ты что?» – замахал я руками. «Об этом вообще никому знать не положено. Посадят за самострой». Тут даже Фредди уставился на меня так, будто впервые увидел. «Как вы там выживаете? Черт меня задери!» Только и смог выдать он. «Мы привыкли!» – с улыбкой ответил Жека. «А без грабли жить скучно». «Что ты имеешь в виду?» – тут же спросил Кэм видимо подразумевая грабли. Причем где щетка для уборки листвы. Пока Жека объяснял ему принцип действия страшного русского оружия, я отвлекся на мысли об артефактах. Что может управлять ветром и землей, Имеет три головы? Здесь точно без подсказки не обойтись. С другой стороны, у нас все работает с третьего раза. Такая уж особенность национальная. Даже в тех самых сказках, которые я читал в детстве, Иван Царевич должен идти три дня и три ночи, 33 богатыря, даже наш поток в школе равен 30 и набирается раз в 30 лет. Просто магическое число получается. Может, в этом и заключается та самая логика. Вот только мне неизвестно ничего такого, что может управлять стихиями и иметь три головы, или три конца, если угодно». «Так вот, если на грабли еще топор сверху привязать, то там вообще смертоносная вещь получается». Продолжал блистать находчивостью Жка, рассказывая о садовом инвентаре. «Я все равно не понимаю, зачем делать эту конструкцию настолько опасной?» – недоумевал Кэм. «Почему нельзя взять за основу нашу проволочную технологию?» Да это все жижа, технология ваша. Не на шутку разошелся Жека. У нас ты уже с детства должен быть готов к опасностям. К тому же вашими землю не проборонить после лопаты. Хватит вам ругаться, остановил я, начинающий назревать международный конфликт. Нужно искать переводчика, пока они первыми до этого не додумались и не добрались до него. Так я знаю адрес. Поднял вверх телефон Стип. Правда, путь туда не близкий, но к утру уже доберемся. И мы, кстати, еще успеваем на поезд и выспаться. Вот это я вообще поддерживаю. Поднял большой палец вверх Жека. Многовато что-то приключений для одного дня. Верно подмечено. Согласился с ним Фредди. Кто-нибудь видел Дэймона? А кто это? Тут же спросили мы втроем. Ну, тот парень, у которого только что в заднице камеры нет. Сразу, чтобы было понятно, объяснил Фредди. Он таскался за мной сегодня целый день. Так он еще в ресторане потерялся, ответил я. Мы именно поэтому из-за тебя волноваться начали, а потом про него просто забыли. Да, этот чертов по может быть незаметным. В своей манере согласился тот. Эй, Деймон, мать твою, мы собираемся покинуть этот чертов город. Газеты в углу зашевелились. И из них показался сонный парень, он тут же молча пролез по углам, поснимал свои камеры, затем поменял на них карты памяти и с готовностью кивнул. — Он что, у тебя не мой? спросил я. — Да нет, это он для реалистичности, типа вообще не вступает в контакт с объектом съемки. Отмахнулся Фредди. — Да забей ты на него, главное, чтоб не терялся. — Зачем он тебе? — вдруг вырвалось из моего рта. Да пусть молодежь развлекается», – улыбнулся тот. «Ты знаешь, сколько мням онов. он мне процентов отстегивает? У него что-то около 100 миллионов подписчиков и все такое». Мы топали к железнодорожному вокзалу. Это единственное место, из которого можно сейчас уехать в другой штат. Туда, где находится нужная нам психиатрическая лечебница. Надеюсь, что мы успеем раньше соло». И сможем задать пару вопросов переводчику древней рукописи. Поезд зашуршал по рельсам, а я даже расстроился, когда не услышал такое до боли знакомое, равномерное постукивание колес на стыках. Иногда, конечно, и здесь они имели место быть, ведь не так просто уложить всю длину в идеальном состоянии. Грунт гуляет, что с ним не делай. От этого рельсовые полотна делаются то выше, то ниже. Иногда расходится, и в стыке образуется щель, но надо отдать им должное. Здесь, за океаном, это большая редкость, хотя сильно не достает этого убаюкивающего перестука колес. Однако для моего организма это не стало преградой, и я провалился в крепкий богатырский сон. Чуть впереди бежал огромный черный кот, как на нашего директора-то похож, подумал я. — Сообразительный какой! Обернулся ко мне котяра. Некоторые до половины сна за мной идут, ничего не понимая. — Борис Аркадьевич, здравствуйте! — искренне обрадовался я и даже хотел подхватить кота, чтобы погладить. Только попробуй. Снова прочитал мои мысли кот. Я тебе всю рожу расцарапаю. Мне даже как-то неудобно стало за свои мысли, и я покраснел. — Ваня, ты молодец! Внезапно похвалил меня Борис Аркадьевич. Ты наверное, пути. Борис Аркадьевич, а что же это за предметы такие? Ну, артефакты эти, где их искать? Я сразу завалил целой кучей вопросов директора богатырской школы. Этого я тебе сказать не могу. Покачал головой он. Мне запрещено вмешиваться в такие дела. Ты лучше помни про то, что богатырю должен вначале три пары сапог истоптать, и что без труда, не вынуть рыбку из пруда. Чем это мне поможет, вздохнул я. Эти пословицы мне с детства известны. Так может в них и кроется вся суть. Усмехнулся кот. Ты, Ваня, думай головой. Она у тебя светлая. А что же делает этот ритуал? Рискнул я задать еще один вопрос, без надежды, конечно, на ответ. «Для чего он?» «Он уничтожает волшебство во всем мире». Почему-то на этот вопрос Борис Аркадьевич ответил, «Не будет больше скатерти-самобранки, богатырской силы, и я стану обычным котом, который мяукает, а сказать ничего не может». «Но как же так, Борис Аркадьевич? Мне стало даже обидно за директора. Почему вы тогда помочь не можете? Ведь это всех нас касается». «По закону нельзя», — ответил кот, — «по правилам, если хочешь». «А волшебство убивать — это разве по правилам?» — возмутился я. «А ты, Вань, нас с ними не путай», — строго произнес Борис Аркадьевич. «Мы, может, потому и побеждаем, что честные, да своим умом живем». «Просто знай, что ты на верном пути, все у тебя получится, просто нужно верить и трудиться. Спасибо вам». Что поверили в меня, Борис Аркадьевич? Поблагодарил я кота. Я не подведу. Знаю, Ваня. Ну ладно, погладь разок, только чтобы никому об этом. Понял? Я улыбнулся и провел ладонью по мягкой черной шерсти. Когда моя рука добралась до области хвоста, кот приподнял свой зад и немного даже заурчал. «Все, хватит. Хорошего понемножку». Тут же сделал он строгую морду. «Пора мне, Ваня. Долго в чужих снах находиться нельзя. А мне еще к Женьке успеть нужно». «Спасибо вам за все, Борис Аркадьевич». Помахал я ему рукой. «До скорой встречи!» – мурлыкнул кот и исчез. Я тут же проснулся, притом от того, что поезд остановился, а за окном уже поднималось утреннее солнце. Пока еще показывая из-за горизонта свой небольшой краешек. Но линия восхода уже окрасилась в яркие цвета, красиво подсвечивая низкие свинцовые тучи снизу, будто все небо огнем охвачено. Поезд снова начал набирать свой разбег, а мои друзья все еще спали. Женька пускал слюни, склонив голову на бок. Фредди снилось что-то опасное потому как он постоянно вздрагивал и периодически трансформировал пальцы в лезвие. А вот Стипману удавалось даже спать интеллигентно. Будто он же родился в деловом костюме и, как минимум, окончил Международную консерваторию по классу скрипки, сидел в кресле, будто статуя, на глазах повязка и очень серьезное выражение лица. Алена склонила голову на могучую Женькину грудь, И тихо посапывало. Только я, единственный из всех уже бодрствовал, и с нетерпением смотрел в окно, изучая пробегающие мимо пейзажи хотя мысли мои были заняты предстоящим разговором, да и сказанное Борисом Аркадьевичем из головы не шло. Теперь почти все зависело от того, что, что нам расскажет переводчик. Мы не знаем, насколько он болен. Помнит ли он хоть что-то из своей прошлой жизни? Но та цена, что поставлена на кон? Я ни за что на свете не дам разрушить сказку и волшебство. Костьми лягу, но не позволю.